«Вам никогда не хотелось жить, скажем, на Луне, а?» Я ответил, что с тех пор, как я узнал, что там нет воздуха в количестве заслуживающего внимания, а также очень холодно, мне никогда не приходилось серьезно рассчитывать на Луну, как на пристанище. Он вытращил на меня глаза и пожал плечами. «Ну, возможно, вы правы, но подумать только, как там было бы спокойно».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 Я предпочитаю тратить их на девушку, которая будет чувствовать себя обязанной и сполна со мной рассчитаться. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Я рассмеялся. Конечно, я сам предпочитаю действовать подобным же образом, но в данном случае речь идет о деле и весьма серьезном деле. У меня есть все основания полагать, что Фрэнсис Беннетт убита. Он плеснул виски себе на халат но даже не заметила этого. Убита. Да. Поэтому мне необходимо проникнуть в клуб и посмотреть на месте, что к чему. А вы единственный знакомый мне человек в городе, вхожий туда. И вы окажете полиции большую услугу, если проведете меня в золотое яблоко. Он устремил взгляд в ковер и стал размышлять. Судя по тому, как он сморщился, процесс этот протекал болезненно. Я... Я убил кто-то из клуба? Не исключено. Я хотел было попросить его рассказать,